цивилизованно, презрительно повторила она вслед за мной. Как вам должно быть известно, вы вполне можете вернуть назад свою жену, если захотите. Даже сейчас. Я не говорю, что вам надо было избить её и вышвырнуть вон моего брата, но зачем понадобилось подталкивать их в объятия друг друга? Оба они в высшей степени склонны к самообману и очарованы собственной верой в то, что нашли друг друга, но и у него, и у неё полным-полно дурных предчувствий. Они хотят, чтобы их избавили от окончательного решения и готовы обратиться к вам за помощью. Как вы этого не видите? Я был изумлён. «Нет, я действительно этого не вижу», — ответил я. «Самое лучшее, что мне остается, — это держаться корректно и вежливо. Так я и буду держаться в дальнейшем. И своих правил менять не намерен. В конце концов уж кто-кто, а я-то знаю правду о них обоих». Я говорил твердо, но меня очень огорчили ее слова. Я смутился и... И не мог понять, должен ли обижаться на них или нет. Я сделал шаг вперёд, желая показать, что мне пора, но она стояла на том же месте у двери, откинув голову и смотрела на меня. В этой ситуации давно нет ни крупицы правды, сказала она. В подобных обстоятельствах Нельзя сохранить истину и то, что вы называете цивилизованностью. Вы темпераментный человек, мистер Линч-Гиббен, и не сможете поддерживать тёплые отношения с любовником вашей жены. Я не один из ваших дикарей, доктор Кляйн, заметил я, и не верю в кровную месть. И тут я вспомнил, как Джорджи назвала Ганорию первобытной. Ганория прислонилась к двери и была теперь совсем рядом со мной. Она показалась мне какой-то загадочной и недоступной. "Нельзя дразнить тёмных богов, мистер Линчгиббен", мягко проговорила она. "Наверное, это не моё дело, если вы решили, что вы тут бессильны и что лучше расстаться с женой" но в жизни за все надо платить, и за любовь тоже. Почему мой брат, богатый человек, берет деньги и немалые даже у бедных пациентов? Потому что без этого он не мог бы поручиться за результат. Не плати они ему, они будут несчастны, они останутся порабощенными. Я верю, что вы любите моего брата, но ваше милосердие ему во вред он хочет да ему просто нужна ваша грубость резкость ваша критика даже ваша жестокость этой мягкостью вы облегчаете жизнь себе самому и продлеваете их жизнь в зачарованном вымышленном лживом мирке который они соткали вокруг себя они и вас в него затянули Но рано или поздно вы превратитесь в кентавра и вырветесь из плена. Я слушал ее с неослабевающим вниманием. Хотелось точно понять, что она имеет в виду. «Вы сказали, что, по-вашему, они непременно разойдутся», — ответил я. «Но ваши слова можно интерпретировать и так, что, будь я с ними жесток, они бы стали счастливее и ещё ближе. Ганория Кляйн устало махнула рукой. Она расслабилась, как-то сразу вдруг сникла и отодвинулась от двери. Можно интерпретировать, раздражённо передразнила она. Когда вмешивается логика, слова можно интерпретировать как угодно. Пока все вы будете такими мягкотелыми, Ясности не дождешься. Теперь мне даже кажется, вы не хотите, чтобы к вам вернулась жена. Я удивляюсь, как это вы до сих пор не сказали мне, что я лезу не в свое дело. Но это на вас похоже. Если желаете, чтобы они вами командовали, думали за вас и распоряжались как ребенком, то, полагаю, это и правда ваше дело. Мои слова означали всего лишь одно слово. «Снисходительность порождает только ложь и зло». Я посмотрел на ее резкий и мрачный профиль. «Уж вас-то не упрекнешь в снисходительности, не так ли, доктор Кляйн?» Она повернулась ко мне и внезапно улыбнулась, обнажив крепкие белые зубы. Ее глаза еще больше сузились и я не могла сделавшись похожими на две темные, светящиеся прорези. — По-моему, что посеешь, то и пожнешь. Вы были терпеливы. — До свидания, мистер Линч Гиббан. Она открыла дверь. Глава десятая — Так теперь ты на крючке, старый лицемер! — Да. Я правильно поняла, сказала Джорджи. Впору было заплакать от облегчения. Я так любил её в эту минуту, что готов был упасть на колени и сделать ей предложение. Я смиренно целовал её руки. "Да, на крючке", согласился я. "Но ты будешь ко мне добра. Ты ведь меня не отпустишь?" "Я люблю тебя, Мартин", призналась Джорджи. "Ты никогда не мог вбить себе это в себя в башку. Не возражаешь, если мы попрежнему будем сохранять наши отношения в тайне? Просто мне иначе не справиться, моя дорогая. Не понимаю, почему, удивилась Джорджи, но если ты так хочешь, что касается меня, то я желала бы оповестить весь мир о нашей связи и дать сообщение в Times. Антонио очень расстроится, если узнает, а мне бы вовсе не хотелось усложнять ей жизнь. Мы все держались в этой ситуации молодцом. Я имею в виду, восприняли наш разрыв без горечи, так что в данный момент я не стал бы усугублять. По-моему, воспринимать разрыв без горечи довольно неприлично, заявил Джорджи. Похоже, ты решил сыграть роль добродетельного оскорблённого мужа, чтобы сохранить власть над Антонией и Пальмером. Но, может, я недооцениваю твоё благородство. Сохранить власть, воскликнул я. Это я нахожусь в их власти. Нет, всё гораздо проще. Я желаю достойно выйти из игры и ничего не усложнять. Если Антония узнает, что пойдут бесконечные интимные разговоры, ей захочется разобраться, а я этого не вынесу. Неужели ты не понимаешь, дурочка? Ты говоришь об игре, словно о произведении искусства, заметила Джорджи. Иногда я думаю, что ты очень странный тип, Мартин. Что же касается интимных разговоров, то тут я тебя понимаю. Обещаешь, что ныне будешь вести с Антонией интимные разговоры обо мне? Обещаю, дорогая моя, обещаю. Как бы то ни было, не беспокойся, сказала Джорджи. Напрягаться тебе не придётся. Я имею в виду здесь, со мной. Ведь это всего лишь я. И слава Всевышнему, что это ты, проговорил я. Да благословит тебя Бог, Джорджи, ты спасла меня, вернула к жизни. Я знал, что так и будет. Прекрати эту высокопарную чушь, прервала меня Джорджи. Она вытянула кончик носа. И жесты слова были мне хорошо знакомы. Я мысленно воздал ей должное и уселся у её ног. Джорджи откинулась в потёртом зелёном кресле. Комнату заливал холодный полуденный свет. Его лучи падали на неубранную кровать, пепельницу с окурками, стол с кипой писем, немытыми бокалами огрызками печенье и книгами по экономике. На Джорджи были желтоватые брюки в обтяжку и белая рубашка, волосы собраны в небрежный узел. Под матовой бледностью щёк слабо, будто из глубины проступал румянец, я заметил несколько золотистых веснушек на её вздёрнутом носике, почти у самой переносицы. Она продолжала вытягивать его. Большие серо-голубые глаза смотрели умные и честно, они смело встретили мой взгляд. Никакой косметики на ней не было, и хотя я с обожанием глядел на неё и не только искал в её глазах доброжелательство, но и стремился за их радужной оболочкой угадать какие-то более определённые очертания моей дальнейшей судьбы, я понял, что меня к ней не тянет. Я был ей чрезвычайно признателен. Теперь мне казалась абсурдной мысль, что она могла бы вести себя иначе, не так гуманно, добро и великодушно. Вероятно, я совсем потерял голову от страха, если так нервничал, ожидая реакции Джорджи Я опасался, что она начнёт приставать ко мне со своей любовью, требовать от меня исполнения моих полуобещаний, но она держалась на редкость благородно. Джорджи впрямь стремилась утешить меня в моей тревоге и тоске. Я от всего сердца благодарил Джорджи, виновато сознавая, что она надо мной почти не властна. Её возможности ограничены. По крайней мере, здесь я оставался свободен. От этих мыслей, трусливых и вероломных, и от того, что меня не тянуло к ней, я ощущал себя виноватым. Мне хотелось сделать что-то значительное, важное и порадовать её. Внезапно я предложил: "Джорджи, я хочу взять тебя к себе на Херифорд-сквер".